Глава 13 Мариям была нужна не просто любовь Дана, а он весь, с потрохами. Именно поэтому ушлая ведьма заменила любовную составляющую, которая, как мне казалось, основа любого приворота, на безоговорочное подчинение. А тут я, излишне инициативная особа, которая лезет, куда не просят. Хотела спасти бедолагу, а вместо этого перехватила у Мариям управление объектом. Вот спрашивается, почему чем больше ты помогаешь людям, тем чаще становишься крайней? Если задуматься, то все не так плохо на самом деле, оптимистично подвожу итог. «Это ты к тому, что ты в роли хозяйки лучше, чем Мариам?» — грубит Дан с язвительным отчаянием. «Это бесспорно! Я к тому, что мы снимем с тебя эту гадость!» Игнорирую нападки, не желая вступать в спор, но настроение мое стремительно летит вниз. И чем быстрее, тем лучше. Да неужели, мужчина изумлен? но ну, хоть какая-то эмоция, помимо злой иронии. И зачем тебе это? Видит Бог. Если бы не обстоятельства, то я просто из вредности характера помучила бы его, чтобы проучить. Хотя я не права. Оказаться рабом на магическом поводке Не самая завидная участь. Даже не представляю, как бы я себя вела на его месте. Только вот я не на его месте. И это не ему грозит встреча с разъяренной ведьмой ближайшей ночью. «Может, хватит жалеть себя?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Ау!» Щелкаю перед его лицом пальцами. «Мир не крутится вокруг тебя. Ты забыл, что на мне проклятие?» Или решил, что после подобной выходки Марием оставит меня в живых? Ты, конечно, извини, но между собственной жизнью и тобой я выбираю жизнь. Так что давай, говори, что нужно делать. Иллидан так опешил от моей отповеди, что задвинул свою язвительность куда подальше и неуверенно включился в работу. Есть сложное универсальное зелье, которое отменяет привороты и подчинение любой силы. Но. Всегда есть пресловутое «но». Почему жизни может быть попроще? Не хватает ингредиентов. Дан вновь хватает меня за руку и тащит неведомо куда. Господи, почему этот дом такой огромный? Прекрати таскать меня, как трепешную куклу, вырывая руку из пусть осторожного, но крепкого захвата. Мужчина резко тормозит, из-за чего я практически на него налетаю. Это... На уровне инстинктов. Не успеваю сказать мяу, как мою ладонь вновь сцапали. И, судя по всему, отпускать не собирались. В первые дни после установления связи очень важен тактильный контакт. Отголоски приворота. А, -а, а, ну теперь понятно, что на него нашло. И почему меня так нежно обнимали ранее. Не уверена, что это меня радует, но что есть, то есть. Пока анализировала, какие чувства во мне вызывает это открытие, Мы зашли в какую-то комнату. «Что это за место?» «Добро пожаловать в святая святых», — коротко отвечает Дан. «В мою лабораторию». «Ну, от лаборатории тут разве что название. Огромный рабочий стол занимал большую часть комнаты. На широкой столешнице, как в химической лаборатории, накрытой вытяжкой лежали несколько пучков трав, которые не убрали в спешке, Возгонный аппарат, только трубки не металлические, а из темного стекла, узнаваемые механические весы. И десятки склянок, стоящих аккуратными рядами с разноцветными жидкостями и порошками. Оторвавшись от созерцания занятных баночек, я увидела еще один стол. Он тянулся вдоль всей оконной стены. Узкий, только чтобы манускрипты и свитки не падали, рядом стоял табурет. Круглый, фигурно-точеный, антикварный и на колесиках. Вау! Но, как оказалось, настоящее вау было у противоположной стены. Я едва не присвистнула от открывшейся картины. Библиотечная картотека отдыхает. От пола до потолка, от стены до стены, на десятках и десятках больших, маленьких и совсем крошечных выдвижных ящичков пестрели этикетки. Где-то символ, где-то два, а то и целая фраза. Не иначе, как иномирная латынь. Но венцом всему была не менее антикварная тумба-лесенка. Достаточно крутая, высокая и снабженная корзинкой. Ну да, попробую нести в руках все то добро, что хранится в этом бездонном шкафище. И это великолепие тоже было на колесиках. Перебирая себе руками, По специальным скобам и катись вдоль хранилища, не спускаясь. Так ты травник, интересуюсь устроившись на единственной табуретке, пока Дан с ловкостью мартышки ездит на стремянке вдоль шкафа, перерывая десятки ящиков. Я думала, ты путешествуешь по мирам. Одно другому не мешает. Вывалив на стол очередную порцию каких-то растений, Дан откатывает стремянку ко второму стеллажу и вновь штурмуют полки, на этот раз гремя многочисленными пузырьками и колбами. Дар проснулся, когда мне стукнуло тридцать, а до этого я промышлял тем, что собирал самые редкие травы и ингредиенты, отлавливая опасных тварей. Хороший прыжок по карьерной лестнице, весело констатирую. Точно, не то фыркнет у то насмешка. Пока был обычным человеком, «В гильдию зельеваров меня даже на порог не пускали, а если и пускали, то занижали ценники, фыркая на мою добычу». «А как у меня проснулся дар портальщика, так стал самым желанным гостем». И ни с того ни с сего Дан присвистнул. «Нашел что-то интересное? Выгибаю дугой бровь, когда мужчина, как заправский пожарный, съезжает по стремянке, минуя ступени». «Не то слово». Ошарашенно-обрадованно сообщает это чудо и протягивает мне мензурку жидкостью непонятной консистенции и цвета детской неожиданности. «Пей!» «Рехнулся?» Шарахаюсь от этого травника-энтузиаста. «Еще чего? Сам пей!» И вместо того, чтобы отшутиться, Иллидан делает так, как я сказала. Чертыхнувшись, подбегаю к нему и в последний момент успеваю перехватить его руку, прежде чем он выпьет странную жидкость – «Стой! Ты что творишь?» «Выполняю приказ». Он говорит тихим, сдержанным голосом, вот только в глазах бушевала такая ярость, что становилась не по себе. «Но это не было приказом», — бормочу, стушевавшись. «Я не пыталась». «Знаю». Мужчина прикрывает глаза и делает глубокий вдох, беря эмоции под контроль. «Но сопротивляться сложно». «Так что это за дрянь?» Корни маргариток, драконья кровь, лирный корень, ягоды амелы, серебряная пыль лотоса, кровь с ламандрой. И... Дан резко обрывает свою речь, надо полагать, отметив мой неважный вид. Что-то мне нехорошо. «Отравить меня вздумал? Это лучшее бодрящее зелье, стоящее баснословных денег». Если бы я не боролась прямо сейчас с рвотными позывами, то точно рассмеялась бы, глядя на обиженную физиономию Дана, словно оскорбила его в лучших чувствах. Зелье для снятия приворота будет готовиться не менее восьми часов, а потом еще нужно время, чтобы оно настоялось. Как ты собираешься выкручиваться? Если заснешь, то я не смогу помочь, сама знаешь». «А нельзя побыстрее?» Отрицательно качнув головой, Дан еще раз протягивает мензурку. «Я пока не хочу спать. Прячу руки за спиной. Давай отложим на крайний случай». Он смотрит на меня с укором, но через секунду пожимает плечами и отступает, мол, немаленькое, разберешься. Так, я собрал почти все ингредиенты. Дан обошел стол и принялся за сортировку своей добычи, сваленной огромной кучей. Не хватает только адган травы Редкая штука, даже не знаю, чем ее можно заменить. Агдан-трава?» Переспрашиваю, перебираю в памяти все травы, которые были мне известны. Никогда не слышала. Впрочем, неудивительно, может, и у нас такая растет, только в отличие от Дана я не травница. адган Эжен, адган трава Пушистая такая, суставчатая. Погоди-ка. Или Дан метнулся к столу, с мынускриптами, бормоча себе под нос что-то о трактате по травам-закрепителям. «Пушистая, суставчатое. Бамбук, что ли? Да где же я вам бамбук достану?» «Вот оно!» Иллидан победно вскрикнул, буквально зарываясь в страницы старой книги. Судя по размерам этого талмуда, пестрящего изумительными миниатюрами растений на каждом развороте, да и с подробнейшим описанием, это не что иное, как энциклопедия. «Ты ищешь вот это?» — тыкаю пальцем на рисунок, описание которого с дотошностью изучал Дан, вводя пальцем от строчки к строчке. «Да, и, к сожалению, аналогов нет. Я не знаю, чем восполнить этот ингредиент». «Судя по рисунку, супер-пупер-крутой адган — это самый обыкновенный хвощ, действительно пушистая и суставчатая травка. И почему я подумала о бамбуке? Впервые за этот вечер я счастливо рассмеялась». «А в сушеном виде он тебе подойдет?» Дан смотрит на меня недоверчиво и не смело кивает. «Если ты не против прокатиться, — говорю, стараясь говорить ровнее, чтобы это не прозвучало приказом, — «Мы купим это в любой аптеке». «Ты серьезно? У вас это распространенное растение?» «Ну, нередкое. Если я правильно помню, это противовоспалительное при болезнях почек». «А что, есть планы сделать бизнес?» «Это говорю исключительно, чтобы сбить пафосность момента. И срочно надо?» «Нет, совсем не срочно. Дан задумчиво перебирает ворох ингредиентов на столе». Часов через семь, если начать прямо сейчас. Ну, значит, аптеку поищем круглосуточную, не проблема. У моего дома как раз есть такая. Проблемы начались чуть позже, когда Дан в сердцах отшвырнул мешочек с чем-то гремящим, как орехи, и рванул ко мне. Одну минуточку, только на одну минуточку. Меня прижали к груди так, чтобы щека касалась кожи в расстегнутом вороте рубашки. Одна его рука легла на мою талию, вторая — на шею. Никакого сексуального волнения от Дана не исходило, но мое сердце все равно отбивало чечетку. «Извини», — чуть погодя, — говорит Дан, отпуская меня и возвращаясь к своим травкам. «Я становлюсь рассеянным и дерганым, а мне сейчас нужно сконцентрироваться. Это помогает». «В глаза мне не смотрят, но это и не нужно». Если уж мне не по себе от такого рода привязки, то уж что говорить о нем. Сильный мужчина, у которого сносит крышу из-за дурацкого приворота. Быть настолько уязвимым и зависимым унизительно. Чем я могу помочь? Накрываю его едва уловимо дрожащую руку своей ладонью, понимая, что это из-за меня. Из-за просьбы не хватать меня, когда вздумается, Дан вот в таком состоянии. Делу это не поможет, а от меня не убудет, В конце концов, меня не в постель тащат, хотя и такое было. Ну, а обниматься с красавчиком даже приятно. И в какой-то мере волнительно, чего уж греха таить. Придвинув табурет и удобно устроившись, мужчина снимает рубашку, оставаясь в одном жилете осторожно выдружает мою руку к себе на плечо. Делает глубокий вдох и погружается в работу. Прикосновение горячей кожи смущали только первые десять минут, Потом увлеклась процессом и обо всем забыла. Даже не заметила, как начала массировать плечи и шею Дана. Заглядывая мастеру через плечо, я с интересом наблюдала за симфонией уверенных движений. Иногда поступали короткие команды замереть и не дышать. И в эти моменты Дан или отмерял количество каких-то трав, или осторожно вливал силу в свое варево. Иногда мне приходилось буквально бегать за ним, К примеру, когда он катался на своем крутом стульчике вдоль стола, чтобы взять недостающий ингредиент или свериться с рецептом. Спустя несколько часов кропотливой работы мастера у меня в прямом смысле отваливались ноги. По спине шел пот ручьем, а голова кружилась от резких и неприятных запахов. Надеюсь, наслаждаться этой гадостью дан будет в одиночестве. Мне бы каким-то чудесным образом пережить бодрящее зелье. За последние тридцать минут я то и дело цеплялась взглядом за мензурку. Глаза уже слипались, если честно. Долго еще. Повторяю вопрос в десятый раз. Или в двадцатый. Не знаю, но по ощущениям прошла уже целая вечность. «Почти готово по слогам протянул Дан, опрокидывая в мини-котелок синюю жидкость из маленького флакончика. «Зелье в вмиг забурлило». Убавив огонь, мужчина поворачивается ко мне, перехватывая соскользнувшие ладони. Теперь только ждать. У нас есть примерно четыре часа, прежде чем понадобятся последние ингредиенты. Ура! Значит, можно отдохнуть. Ага, размечталась. Есть хочу, заявляет это чудо. Подпрыгиваю на месте, когда сбоку раздается истошный кошачий мявк. Шалопаи тоже проголодались. «Ну уж нет», — качаю головой. «Готовить вам сейчас никто не будет. Я еле на ногах стою, но...» Смотрю на Дана заговорщическим взглядом, пытаясь представить этого лощеного аристократа, уплетающего фастфуд. «Но мы можем поесть в городе. Что скажешь?» Идея выйти из дома Дану понравилась, но без препятствий не обошлось. Все рубашки в его гардеробе были а-ля Жофрей де Пейрак из сериала про Анжелику. Чувствую, все внимание будет приковано к нему. Жаль, что одежду ночью так просто не купить, в отличие от ингредиентов для волшебного зелья. Еще одной проблемой стало мое желание привести себя в порядок. Дан, конечно, молодец, раз и чистенький. А на меня магия не действует, к тому же притяжение за прошедшие часы только усугубилось. Пока я касалась его кожи, признаков не было, а стоило отпустить, как мужчина занервничал. Его буквально лихорадило. К счастью, или Даны сам понимал, что мне нужно побыть одной. Это была яростная спринт-помывка, но партнер все равно перенес разлуку плохо. Одеваться пришлось уже под нетерпеливый стук в дверь. «Что ж, тактильная зависимость Дана от меня, это еще не самое плохое, что с нами могло случиться». «Бедняга. Хорошо, что нет влюблённости, а то не знаю, как бы я пережила такое посягательство на моё личное пространство. Стоять в криво надетом халате, прижатый к партнёру, на котором только штаны и расстёгнутая рубашка, и просто ждать – это ещё ничего. А вот когда к моим ногам привалились два мокрых кошака, которые использовали мой толстый халат как полотенце – заразы!» То, что ты готов помыл, конечно, здорово, но почему ты их не вытер? С них же на ковер капает. Обойдутся. Да мне не до них было, фыркает Дан, выпуская меня из объятий. Хм. Он пробегается по мне взглядом и, наконец, замечает, что я не совсем одета. Да еще и полотенце с головы соскальзывает, а у меня волосы нечесанные, и мокрый халат к ногам противно липнет. Романтика. Ты такая начинает Дан и замолкает, наткнувшись на мой ехидный взгляд. м м свеженькая. Не выдержав и минуты, мы оба начинаем хохотать. Мастер комплиментов, блин. Наш дружный, объединяющий смех был прерван моим смачным зевком. Чуть челюсть не вывихнула. На контрастный бодрящий душ времени не хватило, разогретое тело расслабилось и требует отдыха, а мне спать никак нельзя. Может, рискнуть и выпить то гадостное зелье? Мне ведь машину вести и ночь не спать, скорее всего». Выпроводив напарника вон, чтобы переодеться, задумалась, что делать с волосами. Я, конечно, просушила их полотенцем, как могла, но толку от этого. Без фены и нормальной укладки через час они превратятся в легкие кудри и будут пушиться, превращая меня в барашка. Ну и черт с ними, кто меня ночью видит. Не успеваю шагнуть за порог своей светелки, как тут же утыкаюсь в Дана и едва не выбиваю у него из рук флакончик с бодрящим. «Ты на ходу засыпаешь, Ижен», — уговаривает, видя, как я скуксилась. «С неохотой беру предложенную мензурку, но опустошать не спешу». Ох, какая гадость. И не только на вид, но и на запах. «Я уже сейчас...» Чую примерские ароматы сжженной пробки, прогорклого масла и дешевого освежителя воздуха. В очередной раз взглянув на Дана и наткнувшись на непримиримый взгляд, сдаюсь. Ну, была не была. Отвернувшись от партнера, негоже ему видеть, как меня перекосит от отвращения, мало ли, оскорбиться еще. Подношу ко флакон и делаю глоток, готовясь ощутить всеми своими рецепторами самое гадостное варево. И я была так уверена, что если не отравлюсь, то хотя бы очищу свой желудок, что, ощутив приятный мятный вкус микстуры от кашля, в удивлении распахиваю зажмуренные глаза и натыкаюсь надавящегося смехом Дана, чья веселая физиономия отражалась в зеркале туалетного столика. Поняв, что спалился, мужчина прямо-таки зашёлся смехом. «Ты!» — резко развернувшись, обвинительно тыкаю пальчиком в мужскую грудь. «Ты это специально!» Еще один тычок, и пальцы оказываются в плену больших мужских рук. «Совесть у тебя есть, паразит!» «Я столько душевных сил угробила!» «Ну, извини!» Покаянно произносит шутник, с трудом сдерживая улыбку. «Ты так испугалась там, в лаборатории, что я решил опустить некоторые детали. Но, согласись, было забавно». Детали? В зелье не хватает пыльцы лесных фей. Дан забирает у меня пустую мензурку. Но так как я делал не на продажу, решил не заморачиваться, поэтому вид у него не очень привлекательный. Но все остальные качества на высоте. Как себя чувствуешь? Так, словно приняла реактивное топливо. Да, внутри прямо бурлит энергия. Ух, выдыхаю, чувствую прилив сил. Вот это энергетик. И сна ни в одном глазу. Надолго его хватит? Примерно на сутки, но можно нейтрализовать и раньше. Дан пробегается взглядом по моей непритязательной одежде, касается мокрых прядей и удовлетворенно хмыкает. Идем? Рядом с машиной Дан ведет себя странно. Мне приходится ждать в стороне, пока он изучает мою ласточку, обходит по кругу закрытыми глазами и вытянутыми ладонями Периодически хмурится, словно чего-то не понимает, а потом и вовсе на долгих 10 минут замирают у капота. Что он делает? Вопрос крутился на языке, но заговорить я не решаюсь. Мало ли, отвлеку, а он мне машину сломает. Попробую потом почини ее от магической атаки. Что бы ни делал, котам было начхать. Машина проседает, когда на заднем сидении... Материализуются две наглые морды, и Дан выныривает из своего транса. Чувствуя себя воспитательницей детской ясельной группы, наконец заталкиваю напарника на переднее сиденье. Сиди спокойно. Серьезный тон делает свое дело, и Дан складывает руки по швам, как примерный мальчик, позволяя пристегнуть себя ремнем безопасности. Вот только глаза его искрятся любопытством и весельем. Ох, и насобираем мы сегодня себе приключений на задницу. Комфортно устроившись, поворачиваю ключ в замке зажигания, и машина оживает. Дан едва не подпрыгивает, когда консоль начинает светиться, а из колонок раздаются музыкальные ритмы. Пока я выруливаю на проселочную дорогу, упускаю момент, когда Дану в руки попал мобильник, так и оставшийся в машине. Казалось, он даже забыл обо мне, медитируя над отключенным девайсом. Было забавно наблюдать, как он водил открытой ладонью над задней крышкой аппарата, и вот когда Мак уверенно повернул телефон экраном вверх, а дисплей мало того, что включился, так еще и разблокировался, стало не до смеха. «Как ты, черт возьми, это сделал?» Машина виляет, когда я выхватываю девайс из рук магически одаренного хакера. «Может, у меня телефон и не самой последней модели?» Но и не совсем уж радость лоха, чтобы вот так, не касаясь, в два счета его распоролить. Это вообще как? Сто процентов заряда. Офигеть. Я пространственник. Любые энергетические связи отследить могу. А затем и взять под контроль, пожав плечами, сообщает маг. Это помогает изучать новые миры. Но машину ты не стал запускать, подмечаю очевидное, постучав ладонью по консоли. «Сил не хватило?» «Времени!» — хмыкает Дан, словно для него это задачка на один зубок. «Куда я могу?» Он машет ладонью, не зная, куда ее пристроить. «Тактильный контакт, чтоб его...» «На плечо!» — торопливо одергиваю Дана, когда шаловливая конечность тянется к моей ноге. «Ага, сейчас, размечтался!» Поворачиваюсь, чтобы сказать что-нибудь колкое, но, наткнувшись на ухмыляющегося мужчину, отвожу взгляд. Поверить не могу, что ты опять обвел меня вокруг пальца. Мое тихое бормотание под нос его только веселит. Иридан весь день ставит меня в тупик своим игривым настроением. Неужели так приворот действует? Чтобы скрыть собственное смущение, врубаю музыку погромче и переключаюсь на дорогу. Тем более, что мы уже выехали на трассу.